Глава девятая. Смерть. Салон самолета. Галина Матвеевна, или, как говорила Инна, женщина-кукла, достала свое маленькое зеркальце, без которого никуда не ходила, и стала подводить брови. Она сама не заметила, как стала такой кукольной. То наденет блузку в кружевах, словно мальвина, то нелепую зеленую шляпку, у которых у нее дома целая коллекция, то перчатки до локтей. Знала, что над ней смеются, дразнят старух и шипокляк но привыкла к этому и пропускала мимо ушей плоские шутки. Прожила всю жизнь одна, даже кошки в доме и то и не было, только цветы. Это была ее страсть. С ними она могла разговаривать часами, рассказывать свои истории, протирать листочки и давать каждому цветку имя. Женщина замерла, опустила зеркальце и внимательно посмотрела на проход, что вел в первый салон. Оттуда доносились громкие голоса, потом крик, и вдруг в их салон влетел мужчина, а вслед — Прилетела его сумка. «Да ты совсем с ума сошел!» — крикнул мужчина, поправляя на себе костюм. «Что там происходит? Драка?» Мужчина не ответил. Он недовольно сел на свободное место, поставил под ноги сумку и, как обиженный ребенок, отвернулся от женщины, что хотела услышать ответ. Через минуту из первого салона опять донеслись крики. В этот раз влетела полная женщина. Она еще цеплялась руками за поручни, но славный пинок в заднюю точку придал ей ускорение. «Хамы! Да что с вами такое произошло? Всего пару часов, и вы стали зверьми!» — кричала она, собирая разбросанные вещи. «Садитесь ко мне!» — предложила старушка Евгения Константиновна и пересела ближе к иллюминатору. «Похоже, началась чистка», — предположила женщина-кукла. «Что значит чистка?» — поинтересовала Синна. «Прогоняют, кто им не нравится. Тут скоро и сидеть негде будет». «Они там совсем, что ли, свихнулись? Так же нельзя, ведь все в одинаковой ситуации оказались!» Возмутилась Ирина Викторовна и посмотрела на свою дочь, но та демонстративно не реагировала на происходящее и продолжала слушать музыку. Она встала, поправила на себе юбку, еще раз взглянула на свою дочь, а после пошла в сторону первого салона. Кто-то посоветовал не ходить, но Ирина Викторовна не послушала, вошла в тамбур и презрительно посмотрела на Эдуарда, что охранял туалет. «Отойди!» «Не положено», — уверенно ответил он и приподнялся на цыпочках, чтобы выглядеть выше. «Или ты отойдешь, или вылетишь». «Да пошла ты!» Но мужчина не успел закончить. Женщина ловко, словно это делала всегда, схватила его за то, что у него между ног, и резко дернула на себя. По салону пролетел виск, больше похожий на свинячий хрюк. Она медленно сделала шаг назад, в то же время не отпуская свою добычу, и потянула ее за собой. Эдуард хотел ударить обидчицу, но в это время ее пальцы еще сильнее сжались. Он заскулил и захлопал руками, словно хотел взлететь. «Я войду?» — как можно спокойнее спросила Ирина Викторовна. В это время к Эдуарду подоспела помощь, видя долговязого мужчины и покрасневшей женщины. Если мужчина еще сомневался, а стоит ли вступать в бой, то женщина, вцепившись в волосы Ирине Викторовне, резко дернула их на себя. Понятное дело, что в узком проходе и двоим тесно, поэтому все лишние отошли. Эдуард, попискивая и переступая с ноги на ногу, прижался к стене. И тут дамочка, что напала на Ирину Викторовну, вдруг так громко заорала, складывалось впечатление, что с нее живьем сдирают кожу. Все, кто сидел в первом и втором салоне, встали, чтобы посмотреть, что произошло. Женщина отлетела в сторону и, махая окровавленной рукой, упала на пол. «Кто-то еще против, чтобы я пошла в туалет?» сказала она это так громко, чтобы все услышали. «У вас свой унитаз!» «А этот будет наш!» Вытерла окровавленные губы, после сплюнув, указала Эдуарду, чтобы он покинул второй салон. Сперва один захлопал, а после уже с десяток рук, не жалея ладони, аплодировали смелой женщине, которая дала понять, что с ними надо считаться. «Хорошо». К ней подошел Валентин и, подняв руки вверх, дал понять, что уступает туалет второму салону. «Но вы теперь понимаете, что вам к нам нельзя». «Можно подумать, хотел пригласить на ужин». «Да подавитесь вы своей едой. У нас багажный отдел. А что у вас?» Об этом Валентин даже не подумал, ведь она права. В багажном отделении могла быть еда, медикаменты, да и много что полезного. Но сейчас он не мог претендовать на багаж, боялся проиграть битву. Поэтому, улыбнувшись и еще раз подняв руки вверх, стал удаляться. Кабина летчиков. Конюхов давно уже выпил свой кофе, съел бутерброд, но к подносу с едой не стал прикасаться. «Мы так и умрем?» «Кто тебе такое сказал?» ответил он Кристине. «Мы уже часов восемь летим в пустоте. Да, именно в пустоте. Земли нет и не будет. Ты же это прекрасно понимаешь». «Что-то же должно быть там, снизу. Ну, не могла же она взять и испариться». «А может, это не облака, что-то иное?» «Завтра будут первые смерти», спокойно сказал летчик. «Уже?» «Да, они обречены убивать друг друга». «Неужели по-другому никак?» «Боюсь, что нет. У них нет надежды на завтра. Они уже себя похоронили и морально готовы к смерти». «А ты?» — поинтересовалась стюардесса. «И я тоже, с того самого момента, как увидел внизу пустоту. Может, это испытание, может, проклятие, я не знаю. Но выхода не вижу». «Надежда?» «Ха!» — засмеялся Конюхов. «Будь моя воля, я бы первым убил именно надежду. Тогда осталась бы реальность». «И ты смог бы что-то придумать?» «Что? У нас нет топлива, связи нет, прибор показывает, что ниже уровня земли, а штурвал тот вообще ни на что не реагирует». «Не хочу ждать смерти. Устала». «Ты отдохни. Вроде как темнеет, хотя могу и ошибаться». Пунюхов уже думал взять и все разом закончить. Какой смысл тянуть? У них нет еды и воды, да и воздух, как ему показалось, стал более тяжелым, густым. Салон самолета. Евгений с восхищением смотрел на Ирину Викторовну. Лишь ее дочь Екатерина демонстративно хмыкнула и, отвернувшись к окну, уставилась на белую пелену. В течение часа во второй салон перебралось еще человек пять. «Так они выгонят всех. А тебе не кажется, что дышать стало тяжело?» — спросила женщина-кукла. В ответ Инна только пожала плечами, хотя она уже давно это почувствовала. Пробовала настроить вентиляцию над своей головой, но она не работала. Услышав тему разговора, Марк сказал, «Если нет топлива, значит, не работают генераторы. Читал про них, а не для приборов». «Скажите», — Галина Матвеевна обратилась к стюардессе селили что все это время сидела в самом конце салона и не вмешивалась в происходящее. «Скажите, а вентиляторы откуда берут воздух?» «У нас может закончиться воздух?» Лили пожала плечами. Ей было трудно дышать, и она давно уже сняла фирменный красный шарф. «Мы как на подводной лодке, только она предназначена, чтобы находиться под водой, а самолет нет. По всей вероятности, он берет воздух оттуда и нагрев его закачивает в салон. Но там же мало кислорода». «Тогда не знаю, не думаю, что на самолете есть оборудование для очистки воздуха или что-то подобное» лиля как то даже не задумывалась над тем откуда в салоне самолета берется воздух но дышать стало тяжело и на стеклах иллюминаторов появились капельки влаги все плохо подумала инна мы задохнемся быстрее чем умрём от жажды или от голода а может открыть люк эта глупая идея уже вот несколько минут вертелась у нее в голове а что мы теряем все равно задохнемся а так попробовать можно сказала вслух что ты сказала милочка вытирая лоб, спросила соседка. «Может, нам попробовать открыть дверь? Я видела, в конце салона есть запасной выход». «Не получится», — спокойно ответила Ирина Викторовна, что сидела спереди. «Разность в давлении». «Разность», — прошептала Инна и задумалась. «Если снаружи нет воздуха, он должен быть разряженным, значит, в салоне давление выше, чем за бортом. Мы можем открыть, но если так сделать, то дверь сама вылетит, и пассажиры улетят». «Попей водички» предложила соседка. «Почему вы обо мне так беспокоитесь?» поинтересовалась Инна, доставая бутылку с водой. «Я всю жизнь беспокоилась. У меня их было две тысячи сотрудников, только они этого не замечали, видели во мне сумасшедшую старуху». «Это не так». «Мужики, как от прокаженной, шарахались». «Да начать мне на них, у меня цветы, жаль, пропадут». «Некому поливать?» «Есть, но что потом, когда меня не станет?» Ты лучше попей, а потом схожу еще наберу. Воду перекрыли, — ответил кто-то. Вот козлы! А я-то подумала, почему они с такой легкостью отдали нам туалет, — возмутилась Ирина Викторовна. Вы ее укусили? — поинтересовалась Инна и представив, как это было, улыбнулась. Даже не знаю, кажется, палец оттяпало, что-то хрустнуло. Зверь! — прорычала ее дочь. Я у тебя и так по жизни зверь. Что волком смотришь на меня? А ведь хочу как лучше. Ты хочешь, чтобы все было по-твоему. Ты даже не знаешь, какие я книги читаю и какую музыку люблю. Разве это музыка? У трактора и то есть ритм. А тут один рев. Ничего, вот прилетим мы. Никакого мы и никуда мы не прилетим. Прекрати строить из себя героя. Тут нет твоей Клавы, перед которой ты вечно красуешься. Тетя Клава — это соседка. У нее все получалось с первого раза. Институт, красный диплом, вышла замуж, дети словно с картинки. Все отглаженные с пятерками в дневниках. Вот мама и старалась быть как она, нашла себе мужа среди ученых, но папа по дому ничего не умел делать, приходилось все самой. Мама гордилась дочкой, что закончила институт, а после высшую школу маркетинга, но в этой должности Екатерина не намерена была работать. Она гордилась мужем, который в прошлом году защитился и стал профессором. Гордилась машиной джип Чироки Каэл, а потом еще и зятем, которого сама же выбрала. И ради этой показухи счастливой жизни мать тиранила ее, не давая мыслить свободно екатерина ненавидела себя за слабый характер ненавидела отца который все видел но молчал ненавидела мужа которого не любила и мать которая сидела рядом ты куда шепотом чтобы не разбудить остальных пассажиров спросила своего мужа валерия ивановна в туалет .Yeah, будь осторожен там эти а -у -у. отмахнулся алексей встав поправил на себе жилетку переступая через сумки он дошел до туалета в салоне уже давно не горел свет Достал телефон и, включив на нем фонарик, открыл дверку. А, а, а! Словно задыхаясь, он схватился за горло. Что, милый, что случилось? Видя, как оседает на пол тело ее мужа, вскрикнула Валерия Ивановна. Кто-то проснулся и, осознав, что мужчине плохо, бросился к нему, но заглянув в туалет, замерли. Что там такое? Что? Пропустите, милый, с тобой все хорошо, дыши глубже. Валерия Ивановна невольно посмотрела в проем туалета и, как все от ужаса, замерла. Там на полу сидел мужчина, его руки, грудь и весь пол был залит кровью. «Он мертв? — зачем-то спросил Марк и, протиснувшись, потрогал кровь на полу. «Умер?» «Да, и похоже, уже давно. Кровь густая, как кисель». «Он из наших?» «Да, сидел в третьем ряду». «А когда это произошло?» «Я не заметила». «Я тоже?» «Это он сам себя?» «Давайте закроем. Он там останется?» «У нас есть еще туалет!» Евгений понимал, что мужчина от безысходности мог сам себя убить, но также догадывался, что ему могли и помочь. Он посмотрел в сторону первого салона и сразу заметил взгляд Эдуарда, которому прищемили причиндалы. Евгений закрыл дверь туалета и, еще раз посмотрев в сторону первого салона, вернулся на свое место.